Глава вторая В третий день отдыха, седьмого месяца, погода ожидалась отменная, а лишь в дни отдыха детям старше 10 лет, которым был уже назначен священный долг, разрешалось играть с утра до вечера, как прежде. Юджо и Кирета обычно проводили эти дни, ловя рыбу или дрясь на игрушечных мячах с другими мальчишками деревни. Однако сегодня они покинули свой дама ещё до того, как рассеялся утренний туман, и стали ждать Алицу под старым деревом на краю деревни. Опоздавает. Проворчал Кирито, хотя они с Юджо уже ждали всего-то несколько минут. Никак не пойму, почему для девчонок одевание важнее, чем вовремя приходить. Может, через 2 года она станет как твоя сестра, которая, помнишь, испачкала одежду в лесу и потом отказалась её носить. Ничего не поделаешь, девчонки все такие. Произнося эти слова с грустной улыбкой, Юджо внезапно подумал о том, что будет через 2 года. Алиса по-прежнему будет ребенком без священного долга, окружающие по-прежнему будут терпеть то, что она предпочитает быть с Юджио и с Кирита, но поскольку она дочь старейшины, уже почти решено, что она должна подавать пример всем девочкам деревни. В не таком уж далеком будущем ей запретят играть с мальчишками, и наверняка она будет учиться не только священным искусствам, но и руководству. Тогда что будет тогда? Ее заставят выйти замуж? Как сулинею, старшую сестру Юджо. Если так случится, что будет думать тот, за кого она выйдет? Эй, что у тебя такой рассеянный вид? Ночью-то нормально спал? Поймав его просительный взгляд Кирита, Юджо поспешно закивал. А, э -э -э да, всё нормально. А, вот она идёт. Услышав лёгкие шаги, он указал рукой в сторону деревни. Из утреннего тумана появилась Алиса. Как и предсказал Кирито, её золотые волосы, колышущиеся над безупречно чистым передником, были тщательно расчёсаны и подвязаны лентой. А Юджо неохотно переглянулся со своим лучшим другом, стараясь не заулыбаться, а потом они в унисон выкрикнули: Опаздываешь. "Опаздываешь! Это вы пришли слишком рано. Кончайте уже вести себя как дети!" Произнеся эти слова, Алиса протянула каразинку, которую держала в правой руке, Юджо, а кожаную флягу с водой в левой, Кирита. Взяв что было протянуто, мальчики повернулись к узкой дороге, бегущей на север. Алиса нагнулась, сорвала травинку, потом выпрямилась и, указав её кончиком на виднеющиеся вдалеке скалы, энергично воскликнула: "Итак, команда по поиску летнего льда, вперёд!" И почему мы всегда изображаем принцессу и двух пажей? Подумав так, Юджо снова переглянулся с Кирито и побежал следом за уже направившейся вперёд Алисой. В деревне была одна дорога, она шла с севера на юг. Южная её часть была хорошо утрамбована множеством людей и экипажей, постоянно ходящих и ездящих по ней туда-сюда, а вот на севере деревня, где мало кто жил, на ней часто попадались камни и древесные корни, так что идти по ней было непросто. Но Алиса двигалась легко, ещё и в припрыжку, как будто дорога была идеально ровная. Она шла впереди мальчиков, насвистывая что-то себе под нос. Как бы это сказать? Она такая ловкая, Такая мысль мелькнула у Юджо. Несколько лет назад Алиса время от времени присоединялась к деревенским мальчишкам, играющим в мечников, и её тонкая веточка шлёпала Юджо и Кирито не сосчитать сколько раз. Та веточка вела себя так, будто могла достать даже духа ветра. Если бы Алиса продолжала практиковаться, то вполне могла бы стать первой женщиной-стражем в истории деревни. Страж? Ага. Тихо пробормотал Юджо. Пока ему не был назначен священный дол к рубщику гигантского дерева, возможно, он как раз мечтал стать стражем, хотя мечта эта была расплывчатой и малореальной. Все мальчишки деревни хотели стать стражами, тогда они получат вместо уродливых палок, просто веток, с которых содрали кору, хоть и видавшие виды, но настоящие стальные мечи и будут посещать настоящую школу боевых искусств. И это ещё не всё. Каждую осень любой страж любой деревни на севере страны может поучаствовать в турнире мечников, который проводится в Закарии, в городе к югу от Рулида. Те, кто показывает там хорошие результаты, становятся городскими стражами. Их признают настоящими мечниками. Они могут пользоваться имперскими мечами, выкованными профессиональными столичными оружейниками. Однако и на этом мечта не кончается. Если ему удаётся показать себя среди других городских стражей, они получат разрешение сдавать вступительные экзамены в Академию мастеров меча, древнее и почитаемое учреждение. После тяжёлых экзаменов и 2 лет обучения Они могут участвовать в турнире боевых искусств, проводимом в присутствии императора Северной империи Нурлангарда. Говорили, что легендарный Беркули блестящим образом выиграл этот турнир. И наконец, сама церковь Аксиомы собирает героев со всего мира людей и проводит объединённый турнир четырёх империй. А лишь тому, кто выиграл сражение, которое смотрят даже боги, лишь лучшему из лучших мечников даётся свыше право защищать мир, сражаться с демонами тёмной территории. Он удостаивается чести оседлать дракона и становится рыцарем единства. Это было уже за пределами человеческого воображения, но быть может, когда-то Юджио сам мечтал о таком. А о том, что если Алиса оставит деревню не как мечница, но как ученица святого чародея, и если она отправится учиться в Закарийскую школу или даже в Столичную Академию искусств, тогда рядом с ней, охраняя её в зелено-коричневой форме городского стража и со сверкающим имперским мечом на поясе, будет он. "Это и мечте, и ещё не конец", внезапно прошептал идущий рядом Кирита. Юджо удивлённо поднял глаза. Похоже, одного единственного вздоха, который он испустил чуть раньше, Кирита хватило, чтобы прочесть его мысли. Интуиция Кириты остра, как всегда. Аюджо криво улыбнулся и пробормотал в ответ: "Да нет, уже конец". А время мечтаний осталось в прошлом. Позапрошлой весной священный долг стража был назначен Джинку, сыну нынешнего начальника стражи. Хотя с мечом он обращался куда хуже, чем Юджо и Кирета, и тем более, чем Алиса, с ноткой раздражения в голосе Юджо продолжил: "Когда священный долг назначен, даже старейшине его не изменить. За одним исключением. Забыл? Исключением Когда долг выполнен, Юджио горько усмехнулся упрямству друга. Его напарник до сих пор не отказался от мечты, чтобы именно их поколение рубчиков свалило на конец кедр-гигас. Как только мы срубим дерево, наша работа отличнейшим образом закончится. И тогда мы сможем сами выбрать себе священный долг. Как тебе? Это да, но... Я так рад, что не получил священный долг пастуха или фермера. Эти долги вообще бесконечные. Но на что? Другое дело. Наверняка найдётся способ. За 3. Три... Нет, за 2 года мы его свалим, а потом мы попадём на турнир мечников в Закарии. А что? Ты тоже об этом думаешь, Юджо? Не позволю, чтобы ты красавался один, Кирита. После этой оживлённой беседы у Юджу возникло странное чувство, будто их мечта вовсе не такая уж и несбыточная. Друзья шагали, улыбаясь до ушей, воображая, как они получают имперские мечи и возвращаются в деревню, и у Джинга и остальных глаза на лоб лезут от зависти. А Алиса, идущая впереди, вдруг резко развернулась. "Эй, вы, о чём вы там без меня шепчетесь?" Э -э, "Не, ни о чём таком, просто говорим, не пора ли уже пообедать, правда?" Э -э, "Да." Но мы же только вышли. Смотрите, отсюда уже видно реку. Глядя в ту сторону, куда Алиса указывала своей травинкой, ребята увидели подёрнутую рябью поверхность воды. Река Рур брала своё начало на граничном хребте, потом обтекала рулиц с востока и уходила на юг к Закарии. Там, где дорога подходила к реке, она разделялась на две. Правая пересекала северный рулицкий мост и уходила на восток, в лес. А левая же шла вдоль берега реки на север. Друзья выбрали, естественно, северную дорогу. Дойдя до развилки, Юджо опустился на колени возле реки, погрузил правую руку в прозрачную струю и пошевелил у пальцами. Вода, совершенно ледяная в начале весны, сейчас на пике лета была тёплой. Здорово было бы сейчас скинуть одежду и прыгнуть в речку, но сделать этого в присутствии Алисы он не мог. В такой тёплой воде лядышка плавать не может сказал Юджо и повернулся к Кирюта. Тот надул губы и ответил: "Мы же поэтому и идём к большой пещере, откуда она приплыла. Так ведь? Это всё хорошо, но нам надо вернуться назад до вечернего колокола. В общем, когда Соллос будет в зените, нам надо будет поворачивать". "Ну, тут ничего не поделаешь. Тогда давайте пойдём быстрее". Мальчишки зашагали быстрее, чтобы не отстать от резво ступающей по траве Алисы. Ветви деревьев, втиснувшиеся слева пологом закрывали солнечный свет, а от реки справа задувал прохладный ветерок. Так что шагалась Троица хорошо, хотя Солус уже поднялся высоко. Прибрежная дорога около мело широной поросла короткой летней травой. Ни камней, ни выбоин почти не было, так что идти было совсем не трудно. Юджо увиделса про себя, почему они ни разу не заходили дальше прудов в Близнецов, хотя здесь так легко идти. Северная гряда, через которую правила деревни запрещали переходить детям, лежала довольно далеко от прудов Близнецов. Так что даже если бы они пошли куда-нибудь за пруды Близнецы, взрослые не сердились бы. Но при мысли о том, чтобы нарушить правила, Да, можно сказать, именно из-за правил они просто не могли заставить себя двигаться, когда гряда где-то неподалёку. Юджо и Кирита постоянно приходилось выслушивать жалобы взрослых, которых вечно волновали традиции, но если подумать, они ведь никогда даже не помышляли о том, чтобы нарушить правила или запреты, что уж говорить о том, чтобы действительно нарушить их. В своём сегодняшнем маленьком приключении они, пожалуй, ближе всего подошли к грани дозволенного. Юджо начало охватывать беспокой койство. Он посмотрел на Кирито и Алису, беззаботно шагающих впереди и хором распевающих пастушескую песенку. Эти двое, неужели они ничего не боятся, даже не беспокоятся? С этой мыслью Юджо онылов вздохнул. "Эй, погодите", позвал он. Кирито с Алисой продолжили идти вперёд, но разом повернули головы к нему. "Что, Юджо?" поинтересовалась Алиса многозначительным и чуточку угрожающим тоном, склонив голову набок. Мы уже далеко от деревни ушли. А опасных зверей тут нет? А? Никогда не слышала ни о чём таком. И Алиса покосилась на Кирито, тот пожал плечами. Ну, дедушка, помню, рассказывал, что видел здоровенный коготь донэтти. Э, где он говорил это было? Возле чёрной яблони на востоке, да? Но это старая история. Он её 10 лет назад рассказывал. А здесь должна водиться четырёхухая лиса. Юджо, ты такой трусишка, да и то знаешь? И Кирита с Алисой оба рассмеялись. Юджу поспешно заоправдывался. «Да ничего я не испугался. Мы просто никогда раньше не ходили за пруды-близнецы. Правда? Просто надо быть осторожней». В чёрных глазах Кирита появился озорной блеск. «Да, это точно. Ты знаешь, в те времена, когда деревню только основали, с тёмной территории иногда приходили чудовища. Гоблины и орки. Они перебирались через горы и шли сюда, чтобы красть овец и детей». Чего? В вы что, обо напугать меня хотите? Знаю я об этом, знаю. Там в конце концов пришли рыцари единства из столицы и и убили гоблинского вождя. И в тех самых, пор в солнечные дни над граничным хребтом виднеется серебристо-белый наездник на драконе. Напевно процитировал Кирито последнюю фразу из сказки, знакомой каждому ребёнку в деревне, и, развернувшись, взглянул на северное небо. Юджо и Салицы сделали то же самое. Они и не заметили, как белые скалы заполнили собой всё пространство, кроме синего неба наверху. На мгновение им показалось, что там блеснуло что-то, но, попытавшись вглядеться, они ничего не увидели. Троица переглянулась и смущённо рассмеялась. Это же просто сказка, правда? И «Ледяной дракон в пещере» — тоже байка, которую он позже придумал. Ну, этот Беркули. «Эй, эй, если ты такое в деревне скажешь, твоя голова познакомится с кулаком старейшины. В конце концов, мечник Беркули — герой Рулида». Слова Юджио вновь вернули на лица нормальные улыбки, и Алиса ускорила шаг. «Узнаем, когда доберемся. Эй, если вы и дальше будете так плестись, мы точно к обеду не успеем добраться до пещеры».